— Чего я себе во всю жизнь не прощу? — скричал Маслобоев, крепко стукнув кулаком по стол. — Это что наплел меня две недели назад, подлец! Как так? Да так! Я вижу, он понял, что у меня нет ничего положительного, и, наконец, чувствую про себя, что чем больше дело тяну, тем скорее, значит, поймет он мое бессилие, но и согласился принять от него две тысячи. И взял две тысячи. Серебром, Ваня, скрипя сердце, взял. Ну, двух тысяч такое дело могло стоить. С унижением взял. Стою перед ним, как оплеванный. Он говорит, я вам, слабоев, за ваши прежние труды не заплатил. А за прежние он давно заплатил. Сто пятьдесят рублей по условию. Ну, вот я еду, тут две тысячи. И потом, надеюсь, все наше дело совершенно теперь кончено. Ну, я и отвечал ему, совершенно, кончено, князь, а самый взглянуть в его рожу не смею. Думаю, так и написать теперь на ней, что много взял. Так только из благодушия одного дураку даю, не помню, как от него и вышел. Ведь это подло. Во слабое вскричал я, что ж ты сделал, Снелли? Это не просто подло. Это каторжно, это пакостно, это... Это да тут и слов нет, чтоб выразить. Боже мой! Ведь он, по крайней мере, должен бы хоть обеспечить Нелли. Тот, то должен. А чем принудить? Запугать? Небось, не испугается. Я деньги взял. Сам, сам перед ним признался, что всего страх вот у меня на две тысячи рублей серебром. Сам себя оценил эту сумму. Чем его теперь напугаешь? Неужели... Уже ли делано, ли так и пропало, вскричал я почти в отчаянии. Ни за что! вскричал с жаром мыслебойх, даже как-то весь встепенился. Нет, я ему этого не спущу. Я опять начну Новое дело, Ваня, я уж решился. Что, что я взял две тысячи? Но плевать! Я выходит за обиду взял, потому что он бездельник меня надул, стал бы насмехался надо мной, надул, да еще и насмехался. Нет, я не позволю над собой смеяться.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 Прибавил он в сладком восторге, потирай руки. «Понимаешь теперь, Ваня, зачем я сюда шляюсь? Во-первых, из дружбы к тебе, это само собою. Но главное, наблюдаю, Нелли. А в третьих та друг, Ваня, хочешь, не хочешь, а ты должен мне помогать, потому что имеешь влияние на Нелли. Непременно, клянусь тебе» вскричал я, — и надеюсь, маслобоев, что ты, главное, для Нелли будешь стараться, для бедной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды. — Да тебе-то какое дело? Для чьей выгоды я буду стараться? Блаженный ты человек, только сделать вот что главное. Конечно, главное для сиротки, это человек человеколюбие велит. Но ты, Ванюша, не осуждай меня безвозвратно. Если я, я б тебе позабочусь. Я человек бедный а он бедных людей не смей обижать. И он у меня мое отнимает, да еще надул, подлец, вдобавок. Так я, по-твоему, такому мошеннику должен в зубы смотреть? Моргенфри? Но цветочный праздник наш на другой день не удался. Нелли сделалась хуже, и она уже не могла выйти из комнаты. И уж никогда больше она не выходила